Глава восемнадцатая, в которой герои снова просто идут дальше. Утром я проснулся вторым после Далина, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Пиво все-таки сделало свое коварное дело, разбудив гнома раньше всех. Тихо вставать он не умел и ворочался в тесноте палатки, как медведь, кривясь от головной боли и тихо, как ему думалось, ругаясь про себя. Он толкнул меня, наступил на Арчи, выругался на гномем, и вот тут все окончательно проснулись. — Чтоб ты скис, гномская твоя рожа! — звонко во весь голос пожелал ему проснувшийся против своей воли маг. — Вот что ты за чучело, Далин! Ну спят же все! — Прости, друг, — басом повинился тот. — Странное дело, голова чего-то болит, а ведь... «И трех фляжек не выпил. Старею, что ли?» «А вот не буду тебя лечить, пока сам не проснусь», — злорадно ответил ему Арчи. «Помучайся чуток. Ты чем думал, когда вчера пиво с собой брало, рожа ты, алчащая, ненасытное. Тут все-таки высота и довольно немалая. И испарения всякие для здоровья не сильно полезные». «И само по себе давление меняется. Я чувствую, непогода идет. Весь букет к твоим услугам, как говорится. Так что дергай на улицу по-маленькому, лишнее вылей, потом я тобой займусь». Гном страдальчески охая подчинился и пополз в сторону выхода из палатки. Долго кряхтел, накидывая верхнюю одежду и обуваясь, потом не менее долго копался, отыскивая застежки у клапана палатки. Потом все-таки совладал с засовами и вылез наружу примерно наполовину. Вылез, да так и застыл. Алло, гараж, не выдержал я, потому что успел одеться и обуться быстрее Далина, хотя и встал позже. А теперь тоже хотел выйти на улицу. Гном не отзывался, застыв на месте, поэтому я схватил чистую сковородку и треснул его по заднице. Не спи, замерзнешь! Ну, ну в чем дело-то, Далин? Тут мимо меня проскочил моментом, одевшись Арчи, и прямо-таки ужом ввинтился в узкую щель открытого клапана палатки, как по тревоге выскочив наружу. Далин наконец-то отмер и выперся вслед за ним, открыв мне путь. Я почуял и подорвался вслед за ними, сняв с себя на всякий случай оберег и расстегнув кобуру своей дорогущей секирой. Мои друзья молча стояли и смотрели куда-то прямо в сторону поднимающегося над океаном ослепительного солнца. Я встал рядом с ними, присмотрелся, включил магическое зрение, и тут меня, как будто ахнули пыльным мешком по голове. В метрах в десяти от нас, скрываясь в лучах поднимающегося солнца, на камне сидела сотканная из спокойного пламени девочка. и, положив голову на обнятые руками колени, внимательно смотрела на спокойный океан. — Лариска! — скорее выдохнул, чем сказал потрясенный гном. — Так вот ты какая! Девчонка услышала его, медленно повернулась к нам и светло улыбнулась каждому по очереди. Мне последнему, с некоторым удивлением рассматривая мои фингалы. Встала на разогретый докрасно под ней камень, легко и с удовольствием потянулась навстречу солнцу. А потом одним движением прыгнула в нашу сторону, приземлившись на вулканический грунт уже привычной нам саламандрой. Далин по-медвежье ловко метнулся в сторону тигля и, сняв с него крышку, застыл в благоговейном ожидании. Лариска Юрка, как белочка, проскочила в свой домик и, свернувшись калачиком, тут же заснула. «Все, друзья, валим на ласточку!» шепотом сказал на марче. «Собираемся. Делать нам здесь уже нечего. Да и непогода приближается. Вон, небо красное какое. Дома поговорим». Мы были с ним согласны, а потому работа завертелась очень быстро, и примерно через полчаса нам удалось собраться. Гном, если бы мог, тащил бы Тигель с Лариской в одного, не подпуская к ней меня и Арчи. До того он проникся ответственностью. Мы, в принципе, были не против, но тащить все же пришлось попарно. Оставшуюся воду выливать не стали. Распихали по карманам остатки жареной колбасы и сыра и хлеба, рассчитывая перекусить на ходу. И начали осторожный спуск. Я тщательно выбирал дорогу, невольно скользя по отсыревшей пемзе, под сдержанной матюги Далина, спиной ощущая сытое довольство разнежившейся Лариски. Арчи тоже шел, улыбаясь чему-то, и лишь гном ворчал себе под нос, наслаждаясь, как мне показалось, своим брюзжанием. Так мы шли много часов, нисколько не опережая свой же подъем. Упасть на спуске было легче легкого, а получить выпавшую стигля себе на спину саламандру никому не хотелось. Пусть она и своя, в доску родная, но тем не менее. Мы с Арчи менялись каждый час на переднем конце переноски, а вот Далин выпускать ее из рук не хотел и упрямо тащил ее всю дорогу. Ну и флаг, как говорится, ему в руки. Нам же легче. Тем более он был пониже нас на голову и шел сзади, а так было легче тащить. Погода потихоньку портилась. Ветер задувал уже порывами, но до нелетной погоды было еще далеко. Хотя, такими темпами мы рисковали засесть здесь надолго. Мысль эта посетила не меня одного, поэтому мы все-таки прибавили ходу. Да и уклон заметно уменьшился. Появилась тропа, и идти стало легче. Выскочили мы к стоянке дирижаблей уже после обеда, обрадовав заждавшихся Кирюху с Антохой. Трюмный наш тут же принялся вертеться мелким бесом вокруг тигля с Лариской, радостно приплясывая и путаясь под ногами у всех остальных, но был тут же пойман за ухо Арчи и отправлен готовить чай на всех. Потому что предстоял серьезный совет. Далин отмахнулся от доклада помощника, тут же пристроив его к работе по загрузке Лариски в топку двигателя. «Мужики!» – крикнул на Марче уже из своей каюты – Через пять минут встречаемся на кухне, ясно? А если какой-нибудь гном начнет копаться, то он рискует остаться здесь еще на неделю, и вот тогда покопается в сласть. Далин что-то согласно буркнул, не став встревать в перепалку. Он тоже осознавал серьезность ситуации. А я заскочил в свою каюту и сбросил рюкзак на пол, не став даже переодеваться. Просто снял верхнюю одежду и все. Арчи дело говорил. «Если застрянем здесь, то будет у нас время и покопаться в вещах, и переодеться, и постираться, и все что угодно, пока не взвоим от тоски». Я все сделал быстро, но когда вошел на кухню, то увидел уже сидевшего там и пьющего чай с какими-то плюшками Арчи. «Держи», — сразу подскочил ко мне со стаканом Кирюха. «Вот, с жимолостью, вкуснее не бывает, а вот еще ватрушечки свежие с вареницем». «Спасибо большое!» – поблагодарил его я, принимая действительно вкусный и горячий чай. «Ты у нас молодец! И ватрушки прям в цвет! Ты смотри, тепло еще!» «Делать чего будем?» – перебил меня Арчи. «Надо решать!» «От Далина зависит!» – пожал плечами я. «И от тебя! На соляре не дойдем стопудово, а Лариска спит. Ветер, слава богу, почти попутный!» и обещает стать штормовым, так что за оставшиеся шесть-восемь часов мы можем очень далеко проскочить. — Это да, попутный, и будет усиливаться, скорее всего, — задумался Арчи. — Это нам на руку, и очень здорово. Не хотелось бы тут на неделю застрять. Смирнов, конечно, козлина та еще, но это не повод заказ срывать. Он же с нас живых потом не слезет. — Тут э, снова Николаевском бы разобраться. Подивился его оптимизму я. Далековато заглядываешь. А что, с Новониколаевском? небрежно отмахнулся рукой Маг. Нам теперь с такой саламандрой сам черт не брат. Я тут прикинул, они проще ли нам будет сжечь им нафиг аэропорт к чертовой матери вместе с пристанью. Как думаешь? А будут возмущаться, горсовет сожжем. Ты вроде уже не юноша, возразил ее мечтающему Арчи. «Откуда такой максимализм? Да и с Лариской надо теперь поосторожней после таких-то гномских историй. Мы ведь, как выяснилось, за нее отвечаем, помнишь? Вдруг Саламандрам не понравится, что мы таким образом ее эксплуатировать начнем. Что тогда?» «Это да», — подумав, согласился Арчи. «Но я и сам теперь могу им шороху навести. Нахватался я кое-чего у Лариски нашей. Под нее могу сработать». А представляешь, какие на торговом острове после нашего ухода истории про нас рассказывать начнут. Репутацию мы себе создали мощную. Очень, согласился я и поморщился, припомнив Хельгу. Это мы можем. Арчи тут же хихикнул, полюбовавшись моими фингалами. Он сразу понял, что заставило меня скривиться. Я досадливо отвернулся, и тут в кухню ворвался до нельзя деловой и серьезный далин. Что сидим?» – насупился он на нас, принимая стакан чая у перепугавшегося домовенка. «Чего, расслабились? Взлетать будем?» «Тебя ждем!» – обрезал я его холодным тоном. «У нас все на мази, хоть сейчас на крыло!» «Ну тогда давайте, пока ветер позволяет!» – опустился он на высокий табурет и заулыбался. «Прикиньте, девочка наша спит!» «А градус такой дает, что и пехлу, и холодильникам хватает!» «Взрослеет солнышко наше, да и погуляло хорошо. Так что вперед, чай потом допьем!» Мы сорвались с места и, похватав инструмент, выскочили на стоянку убирать растяжки. Теперь, когда решение было принято, дорога была каждая минута. Ветер на улице задувал ощутимо сильнее, Но еще совсем не по штормовому. Взлетать можно было без проблем, квалификация позволяла. Восточную часть горизонта закрывал от нас гребень холма, за которым мы спрятали нашу ласточку. Но я не сомневался, что там уже появились быстро несущиеся рваные свинцовые тучки. Антоха с тревогой косился то на нас, лихорадочно орудуя гаечным ключом, то на небо. В аэропорту Белого Камня в такую погоду уже старались не выпускать без троса, но это была форменная перестраховка. — Ты чего сокращаешься, Антоха? — невольно обратил внимание Далин на ужимки подопечного. — Если боишься, можем тут оставить. Жрачка есть, вода тоже, спать есть где, красота. Через месяц-другой глядишь, кто и заберет. Как тебе такое? — «Не», – сразу отказался от соблазнительного предложения Юнга, – «я с вами. Просто дует сильно, вот я и переживаю». «А если с нами?» – чувствительно треснул его по затылку гном. «Так верь нам. Вот сколько раз за неделю тебе это было сказано, а? Или ты думаешь, что только ты один ветер наблюдаешь, что ли?» «Не бзди, все нормально будет». Парень с облегчением потер ушибленную макушку и усерднее заработал ключом, ослабляя стопоры и снимая замки. Мы бегали наперегонки, снимая расчалки и помогая друг другу, пока не освободили нашу ласточку. Я проверил стояночный тормоз и начал убирать башмаки из-под колес, а Арчи по приставной лесенке заскочил наверх, бегло осматривая силовой каркас. «Мы в машинное!» – толкнул меня в плечо Далин. У нас все на мази. Начинайте смело. Давайте уже, отмахнулся я, возясь с башмаками. Ветер самое то. Генератор раскочегарьте на полную. Если напруги не хватит, можно холодильники пока отключить. Поучи меня, паучи, ровным голосом ответил мне гном уже из-за дверей ласточки. Не стесняйся, родной, может, чудельного присоветуешь. «По местам стоять, с якоря сниматься!» Оборвал его, и собравшегося было язвительно ответить меня, спрыгнувший на землю Арчи. «Нашли время собачиться в самом деле, и, Далин, нам вся мощность на взлете будет нужна, без дураков!» Мы с гномом дружно устыдились и рванули каждый на свой пост. Я помог Арчи затащить лесенку и, оставив его задраивать дверь, прошелся быстрым шагом по коридору в сторону штурманской рубки. плюхнулся в кресло, застегнулся на полную и пробежался глазами по ожившей приборной доске. «Начинаем!» – скомандовал я впрыгнувшему на место рядом со мной Арчи и продублировал команду в переговорную трубу для машинного отсека. «Готов!» – донесся из нее ответный Рик Далина. Я схватился за рычаги. Арчи с ходу начал раскладывать силовой каркас, Выбрав на такой случай противоштормовую, но не сильно скоростную форму. Ласточку начало ощутимо потряхивать и немного протащило сильным порывом вниз по склону стартовой площадки. Я, молясь всем богам, ослабил тормоза и позволил ветру немного разогнать наш дирижабль по земле. Не хватало нам только прокинуться. Моментом спотевший и покрасневший Арчи колдовал, как на пожаре. Каркас трещал и дергал нас из стороны в сторону. Ласточка скользила по грунту, неотвратимо приближаясь к спокойным водам внутренней бухты. И я немного обалдел. Похоже, мы немного переоценили свои силы и сейчас натурально рисковали принять холодные соленые ванны в океанской воде. Нам очень не повезло. И в момент взлета пришелся на не очень сильный порыв ветра, так не кстати задувшего в легком намеке на возможную мощь. Мне пришлось пойти на еще больший риск, начав тормозить дирижабли, рискуя прокинуться в любой момент. Импеллеры были развернуты вверх и вперед, пропеллеры раскручены на полную. Ветер посвистывал в распрямляющихся тросах, чувствительно наклоняя ласточку на нос. Береговая линия приближалась на глазах. Колеса юзом шли в черном вулканическом песке. Дирижабль норовила развернуть боком, и я против воли магически потянулся к арче, уже в полной панике пытаясь хоть чем-нибудь помочь. Маг подскочил на месте и ощутимо обрадовался помощи, потянув из меня что-то, наполняющее весь этот мир магическим светом. Работа его пошла веселей, а я сдернул одной рукой маме на берег, чтобы ему было легче, а второй... Сбросил аварийный балласт, отрезав нам пути к отступлению, которых и так уже не было. Наверху что-то ощутимо щелкнуло, как будто разложили огромный металлический зонт, Магические кристаллы силового щита вспыхнули белым светом, отдавая всю свою мощь на растягивание каркаса. И ласточка быстро, как выпущенный ребенком из рук воздушный шарик, начала набирать высоту. Метров по пять-семь в секунду верных. Я облегченно вцепился в штурвал и рычаги управления ходовыми двигателями, выводя дирижабль на рабочий курс. А Арчи без силы откинулся на спинку кресла и дрожащими руками вытер со лба обильный пот. «Уф!» — сквозь зубы выдохнул он дрожащим голосом. «Вот так и становится! Идиотами, как говорится! Не было же ветра! Откуда он взялся, резкий такой?» А Антоша был не так уж и не прав, поддакнул ему я. Когда в нас сомневался, я уж думал, все, приплыли. Приплыли бы точно, посмотрел он на меня, если б не ты. Я не успевал, дискообразная форма больше времени для себя требует и сил тоже. Спасибо, Тема, признайся стряхнул. Ты б на себя посмотрел, отмахнулся я и заулыбался недавним воспоминанием. У тебя глазки, как у олененка, были, и мордочка такая же, испуганная и беззащитная. — На себя посмотри, — довольно заржал тот, — енот очковый. — Если ржете, — в рубку вошел встревоженный Далин, — значит, задница была, верно говорю? — Да не, все нормально, — попытался успокоить его маг. — Просто тема смешной очень в этих своих фингалах. «Да где ж нормально? Я ж чувствовал, как шасси по песку юзом тащило!» Попытался взорваться гном. «А хоть бы и так!» Тут же заткнули его мы. Я уничтожающим взглядом, а Мах словами. «Чего орешь, обалдуй? Решение вместе принимали? Вот и молчи в тряпочку, к гноме. Гарантии тебе никто не давал», — добавил я суровым тоном. «Это риск был, но риск оправданный». — Поверь мне на слово, мы бы в любом случае успели. Тем более, сегодня вдвоем каркас раскладывали. — Ну, если так, — тут же остыл посерьезнейший гном, —— Тогда извините, мужики, но все равно надо было от якоря взлетать на привязи. — Надо было, — согласился Арчи. — Но ты первый изворчался бы весь, потому что пришлось бы трос бросить. — Верь нам. посоветовал я ему. «Вот как ты Антоше постоянно говоришь, мы не самоубийцы, и мы же тебе верим». Далин еще раз внимательно смотрел нас успокоившимися глазами и, усмехнувшись чему-то своему, кивнул нам головой и вышел из рубки. «Врун!» – заявил мне Арчи после того, как за гномом закрылась дверь в машинное отделение. «Да так авторитетно врешь, аж завидки берут! Ну, молодец, хвалю!» «Ты мне лучше скажи, это чего такое между мной, тобой и каркасом было?» — спросил я его, снижая скорость подъема ласточки примерно на пятистах метрах высоты и намереваясь подняться выше, но уже медленно. «А вот это хорошо было!» — встрепенулся успокоившийся Баламак. «Я теперь на взлете и посадке твоей и своей силой буду пользоваться. Класс! И быстрее, и легче мне будет!» «А ты не лезь пока. Просто смотри и все. И упаси тебя бог какие-нибудь выводы делать раньше времени. И вообще, цепь надень сейчас же!» «На курсы и высоту выйдем, надену», — успокоил я его. «И, кстати, чего от фингалов меня не избавишь? Неужели так сложно? Поприкалывались и хватит с вас!» «Сначала я их тебе из вредности снимать не хотел», — пожал плечами Арчи. А потом, ты сам, смотрю, не просишь, а я и не лезу. И вообще, дай ка попробуй сам их снять. Уже должно получиться. Синяки убирать, в отличие от похмелья, это дело как раз нехитрое. Отдавай управление. «Отдал», – отрапортовал я и в нетерпении заерзал на кресле, усаживаясь поудобнее. «Говори, чего делать надо?» «Да ничего особо и не надо». — смыкнул тот, с усмешкой рассматривая меня. «Это даже по разряду лечебной магии не пройдет. И вообще, тебе колдовать не надо будет. Просто раскройся для мира по максимуму. Посмотри туда-сюда, попробуй ощутить как можно больше. Потоки там какие-нибудь, силовой щит посмотри, на Лариску с Кирюшкой полюбуйся. Минут пять достаточно будет, я думаю. Аура твоя расправиться должна». И мелкие повреждения убрать автоматом. Если не получится, то тогда я уж помогу. Уберу твои украшения. Хорошо! откинулся я на спинку кресла и закрыл глаза. Попробую. Я сел поуютнее и включил ощущение на полную. До этого-то я их подсознательно глушил, опасаясь не весь чего. Арчи ощущался рядом со мной очень явственно, забивая все остальное напрочь. но постепенно я смог отвлечься от него и дотянуться до более сильной и яркой Лариски. Она сидела растрепкой в своем домике-топке, чуть-чуть позевывая с просонья, с удовольствием потягиваясь и с интересом разглядывая через жаропрочное стекло Кирюшку, который натурально пел ей душевную серенаду и приплясывал на месте. Слов я не разобрал, но было там что-то такое про верных друзей и лихие приключения. Я невольно прыснул, толкнул Арчи рукой в бок и указал ему на этот концерт. Мак тоже развеселился. Лариска нас почуяла и доверчиво потянулась к нам, чтобы поздороваться. Пока все у нее выходило на уровне ощущений. Но до слов оставалось совсем немного. Клянусь, как говорится, своей треуголкой. Мы вместе наговорили ей хороших слов. Какая она у нас умница да красавица, да как нам с ней повезло. И довольная Саламандра смущенно зарделась, словно маков цвет. Потом Кирюха почуял отвлечение внимания и зашел с козырей, начав показывать фокусы. Лариска совсем по девчоночи удивленно ахнула, полностью переключившись на невиданное зрелище. А я не стал им мешать и пошел себе дальше. — Хватит! — вырвал меня из практической нирваны голос Арчи. — Все уже, вылечился! И вот жалко, что не до конца сам. Это тебя больше Лариска подлатала пламенем своим очистительным. Но и так сойдет. Теперь хоть на человек похож стал. Я невольно вздрогнул всем телом, вырываясь из объятий полусна полуяви и внимательно уставился на свое чуть видимое отражение в верхней части лобового стекла. «Давай в душ!» предложил мне Арчи. «Переоденься в домашнее, чай попей!» — Вещи в порядок приведи. Часа через два жду, подменишь. Мне тоже надо. — Договорились, — ударил я рукой по центральному замку ремней. — Два часа — Немноговато? А это твое дело, — безразлично пожал плечами тот. — Но я лично часа на два-три личного времени рассчитываю, так что думай сам. Теперь пришла уже моя очередь безразлично пожать плечами. Сидеть за штурвалом я мог по шесть-восемь часов в день без особого напряга. Да оно мне и не надоедало никогда. Еще патефон заиметь и вообще красота. Я внимательно присмотрелся к обстановке за бортом через лобовое и боковые стекла. В принципе норм, ветер был свеж, но еще далек от штормового. Так что несло нас вперед и с очень хорошей скоростью. Я рассчитывал максимум через шесть часов увидеть береговую линию. «Рули прямо на запад», — посоветовал я магу. «Ветром нас будет немного сносить к северу, так что все пучком. Берег увидим, сориентируемся». «Есть держать курс прямо на запад?» — отсалютовал мне Арчи. «В таких делах мы не шутили. Репетовали обязательно». «Мало ли, один не так расслышит, второй не так поймет». И будет потом нам всем сюрприз. Дальше пошла привычная и дорогая сердцу рутина. За два часа я успел помыться и побриться, и даже пообедать. Полюбовался на разложенные по местам кирюшки вещи в моей каюте, отобрал предназначенные для стирки в ближайшем порту в отдельный пакет и переоделся в чистое. Натянул мягкие, уютные повседневные штаны, надел чистую клетчатую байковую рубашку с длинными рукавами, И переобулся в разношенной тапочки. Револьвер в кобуре кинул на кровать. Нашли дурака таскаться с ним по кораблю. Но зато сунул в нарукавный карман на привычное уже место тот самый ГПМ-1, поделку нашего Арчи. Теперь, когда я мог видеть заключенные в вещах магические силы, я резко изменил свое отношение к этой похожей на изогнутый сучок штучке. Зря вот Хельга отказалась, очень даже зря. Заряд там сидел немалый. По моим косвенным ощущениям, его хватило бы бачок воды вскипятить, в случае чего. В притаившейся в амулете рунной вязи я, конечно, ничего не понимал, но выглядела она уж очень хищно и угрожающе. Отбрось сомнения, как говорится, и пользуйся. «Надо будет у его амулет выпросить. Все равно он его не таскает и в него явно не верит. Буду с двух рук садить по супостатам, по-македонски. И кобуры не надо, и не заподозрит никто ничего серьезного. Револьвер хорош, конечно, но уж очень он серьезен. А тут вытащил из кармашка безобидную палочку, и все злодеи упали. Просто красота. Да и заряжать ее потом смогу сам. Арчи научит, я думаю». Так что выйдет у меня мечта любого стрелка — бесконечный боезапас. Решено. Пока полноценным магом не стану, обвешусь защитными атакующими амулетами, на всякий случай, лишним не будет. Я сменил Арчи на посту, удобно усевшись на пилотском кресле. Но маг расслабиться никому не дал, тут же затеяв операцию по выброске за борт той самой запредельной дряни, что чуть меня не съела. Сначала подскочила до предела напрягшаяся Лариска, за ней подпрыгнула я, но все обошлось. Чувствовалось, что Арчи не в первый раз это делает. Он по-деловому, не говоря ни слова, притащил в рубку мерзостную коробку и, открыв форточку на боковом окне, без лишних сантиментов отправил ее вниз. Глубина как раз была подходящей, и других кораблей ни в небе, ни в море не наблюдалось. «Концы в воду!» Радостно оповестил он меня и широко улыбнулся. — Хотя, теперь я вот думаю, к чему такие сложности? У нас же Лариска есть, она такое сжигать может на раз-два. Поставим дело на поток, освоим новый вид услуг для населения. Очистительное пламя в каждый дом по сходной цене, а? — Вот возьмут тебя саламандры за жопу, белугой взвоешь. Сделал ему некоторое пророчество я. «Будет тебе лично очистительное пламя, бесплатно, и Лара не поможет. Но сначала мы с Далином тебе настучим, чтоб не втравливал коллектив куда не надо, ты уж поверь. Так что обломись и даже не мечтай, предприимчивый ты наш». «Ну, другого я от вас и не ожидал», легко отказался Арчи от своих деловых планов. «Ладно, я тебе больше не нужен». «Не!» – отмахнулся я и уселся поудобнее, обратив все свое внимание на управление. «Свободен!»